Глава 21. Белая чайка. Вернувшись с задания посреди ночи, Алена без задних ног завалилась спать. Что, если кто-то проведал о ее злоключениях? Она подумает об этом, когда хорошенько выспится. Странно, что меня не встретила Ольга. С этой мыслью Алена провалилась в глубокий черный сон. Ольга не заглянула и днем. Она написала, что сегодня помогает на кухне. Только и буркнула Александра, классная дама второклашек. Хочешь, сходи к ней, а на мне сейчас два класса, некогда. Сначала Алена принесла праздничное угощение фурфыр в звериный отсек. Сонная лисица демонстративно потянулась и зевнула. Эх ты, плутовка, смотри, что у меня для тебя есть. Алена поставила перед фурфыр ее любимое блюдо, тушеного кролика. И как ни старалась лисица сохранить аристократическое спокойствие, она самым настоящим зверским аппетитом набросилась на еду. — Ну ладно, не буду мешать, — улыбнулась Алена. У фонтана богини зимы она встретила Бора. — Привет, дружище! Старый пес оживился и по щенячке завилял хвостом. Алена присела на бортик фонтана, и Бора положил голову ей на колени, тоскливо глядя в лицо своими разноцветными глазами. — Ты чего, Бора? Пес уткнулся носом в живот Алены и проскулил. Девочка потерпела его за ушком, точь-в-точь, точь, как фырфыр. -фыр. «Ну, где твоя строгость? Давай-давай, Бора, выше нос! Ведь сегодня первый день Нового года, ты придешь на праздник!» Бора поднял голову и посмотрел Алёне прямо в глаза. «Я собиралась на кухню, но, может быть, лучше прогуляемся с тобой по двору? Мы давно не валялись в снегу». Бора кивнул. Со спины эта парочка, старый полуволк и тощая девочка с длинными косами, выглядела как персонажи доброго рождественского фильма. Алене и в голову не приходило, что совсем скоро ее давний друг сыграет самую драматическую роль. До кухни Алена так и не дошла. Почти час провозилась с бора в снегу. Он с разбегу прыгал в сугробы, словно снова стал щенком. «Ну ладно, встречусь с Ольгой уже на празднике», — думала Алена, снимая шубу в общей гостиной. Ее одноклассницы уже вовсю готовились к школьному вечеру. Кто-то вертелся в платье перед зеркалом, кто-то искал запропастившиеся туфли, кто-то крутил себе прическу. Изредка заглядывала Александра, явно недовольная, что Ольга скинула на нее свой класс. Алена тоже хотела пойти переодеваться, как вдруг увидела Женю. — Как красиво у вас тут! — Женя осмотрела комнату, украшенную гирляндами, фонариками и еловыми лапами. — Ты разве не должна быть с Камилой? — не сдержалась Алена. Не хочу я с ней быть, — необычайно четко произнесла Женя. — Что ж так, я хотела извиниться, — Я просто струсила. Ты же знаешь, что тут должна была учиться моя сестра. Что я полетела вместо нее. К Камила сказала, что расскажет обо всем и меня выгонят. А я... Ладно, давай не будем об этом. Нет, тогда я договорю. Я бы подслушала, что это она подменила твой беговой крем, а потом еще и подарки. Спасибо, Жень, но я уже и сама догадалась. Как же ты была без подарков? Потом расскажу, ладно? Женя сглотнула. «Я тут тебе принесла кое-что. Подумала, эта лисичка похожа на твою фурфыр!» И Женя протянула Жене маленькую танцующую статуэтку. «Я сама ее сделала». «Вот это да! Не знала, что ты так умеешь. Она здоровская. Прости, что у меня ничего нет». «Ничего страшного! Это ты меня прости!» У Алены глаза были на мокром месте. Она обняла бывшую подругу, и Женя тоже прослезилась. Они договорились сесть рядом на празднике и побежали в свои комнаты наряжаться. Праздник не начинался, хотя все обитатели замка были в сборе. Алена протискивалась сквозь шумную и нарядную толпу к столу. Снегурочки и подмастерья обменивались подарками, сверху сыпались конфетти и блестки, повсюду скрылись снежинки. Северина выстраивала хор на невысокой сцене и заметно нервничала. Ее лоб украшала изящная тиара с каплями аметистами. Все ждали директора. Алена искала Ольгу и не находила. Зато Женя приветливо помахала ей рукой. Она сидела за первым столом у прохода. «Простите, извините, мне вот туда можно?» — только и твердила Алена, пробираясь сквозь толпу. Наконец она примостилась рядом с Женей. «К -к «Классное платье! Тебе идет такой Васильковый!» «Спасибо, а тебе, Зеленый!» Алена ощутила на себе чей-то недобрый взгляд и обернулась. За соседним столом, почти напротив нее, сидела Камила. Она буквально прожигала Алену глазами. «Ну и пусть смотрит. Потом с ней поговорю, а сейчас буду веселиться». «Эй, ты уже взяла волшебную палочку для салюта?» прокричал кто-то над самым ухом. «А что?» — обернулась Алена. Над ней склонился подмастерье, коренастый мальчишка в веснушках. «Волшебная палочка! Наша новая разработка! Когда все начнется, по команде пустим вверх огоньки, смотри, вот так!» и мальчишка взметнул руку в потолок. «Будет круто, обещаю!» «Здорово, давай!» Алена вытащила из его корзинки две длинных тонких палочки, себе и Жене. Внутри плавали снежинки. «Хорошего вечера и тебе!» прокричала Алена, но мальчишка уже переключился на кого-то другого. Свон серебряного колокольчика северины возвестил, что праздник начался. К учительскому столу шел директор, могучий исполин, грузный, осанистый, седовласый. Жители замка поспешили занять свои места. Шум не смолкал еще несколько мгновений, но когда запел хор, все стикли. Солировала старшеклассница по прозвищу Птичка, и Алена невольно завидовала тому, как умело она управляла своим голосом. Северина выводила трели на флейте, а остальные участники хора, был тут даже лис, подхватывали припев на три голоса. Как только Птичка взяла последнюю хрустальную ноту, зал громко зааплодировал. Алена с Женей хлопали так, что у них заболели ладони. Довольная собой Северина горделиво улыбалась слушателям. Артисты расходились, а директор напротив продвигался к сцене. Алена взяла в руки свою волшебную палочку. Не успел директор поблагодарить хор, как дверь в праздничную залу с грохотом отворилась, и на пороге появился высокий статный мужчина средних лет. На плече у него сидела мартышка в бордовой бархатной жилетке с золотой окантовкой. Повисла удивленная тишина. У Алены внутри все сжалось, когда она узнала гордея. Здравствуй, господин директор! пробасил Гордея, остановившись в проходе как раз напротив Алены. Гордей, удивился директор. Сколько лет, сколько зим! Что привело тебя в наши края? Гордей мрачно оглядел зал, и Алене показалось, что его взгляд задержался на ней. «К -к Кто это? прошептала Женя, но Алена не ответила. — Нерадужные вести! Ты ведь знаешь, что я зарекся приближаться к замку. Но одна из твоих снегурочек пробралась в мою лавку и украла игрушки. А еще запустила мой конвейер и испортила то, над чем я трудился полгода. Со всех сторон зашптались, и Алена вдруг почувствовала себя мишенью, в которую вот-вот вонзится стрела. — Что ты говоришь, Гордей? Ушам своим не верю. Я поймал ее сообщника, когда он второй раз залез в мою мастерскую. «И посмотрите, что я отобрал у него! Куклу! Мою куклу!» Гордей закричал с такой силой, что не по себе стало не только Алёне. Он яростно тряс той самой куклой, которую сделал Егор. Мартышка едва держалась у него на плече. «Кто же эта ученица, Гордей?» «Алёна Салендер!» Пробасил на весь зал Гордей, засунув куклу в широкий карман сюртука. Теперь весь зал смотрел на Алёну, но ей было на это наплевать. «Что с Егором? Где Ольга?» Только и думала она. Женя по-дружески сжал ее руку. «Алена, встань, милая!» Потребовал директор. Залившись краской, Алена поднялась. «Госпожа Северина, продолжайте праздник, а мы удалимся в кабинет, чтобы во всем разобраться. Где классная дама?» «Ой-ой-ой, подождите, совсем запыхалась я! Аж на платок на бекрень съехал!» В зал ворвалась расторопная старушка Ненко и засеменила по проходу к учительскому столу. «Бабушка хатная, невольно вскрикнула Алена. И тут же увидела Егора. Он шел за бабушкой, разинув рот и завороженно озираясь. По залу снова прокатилась волна шепота. Гордей не повернул в их сторону головы, но так сильно сжал губы, что те превратились в тонкую полоску. «Ты знаешь, кто это?» — поинтересовался директору Северины, которая снова подошла к сцене. «Понятия не умею», — шепнула та. Кто-кто, бабушка хадный я, а это внук мой Егор, которого вашний гордей воры записал. Старушка остановилась в проходе через стол от гордея. Ну и слуху этой Ненки, подумал директор и спросил. Как же вы про нас узнали, как добрались? Так на кухне я работала тут, добраться не мудрено. Старожилы замка, особенно кухарки и повара, зашушукались. «Хадны, помнишь такую? Припоминаю, мне казалось, она давно умерла. Раскатистый голос Гордея заглушил шепот. «Господин директор, мы хотели удалиться в кабинет. Ваша ученица...» — Гордей ткнул пальцем на Алену. «Использовала запрещенный прибор. Множитель». «Множитель?» Зал заволновался. Северина нахмурилась, а директор поменялся в лице. «Это правда?» «Да». Алена не стала юлить. Северина, прикрывшись длинным рукавом платья, прошептала что-то на ухо директору. Но ведь ты же, Гордей, сказал, что Алена украла твои игрушки. Получается, это не так? Украла или скопировала, какая разница?» – огрызнулся Гордей. Мартышка спрыгнула с плеча к нему в руки, и он принялся ее гладить. «Давай уже, наконец-то, разберемся во всем наедине и не будем портить остальным праздник». «Ты прав, идем». Директор жестом подозвал Алену, и она послушно вышла из-за стола. «Госпожа Хадна, прошу вас подождать и пока присоединиться к ужину». «Ай-яй, да какой же мне ужин, миленький, когда внука моего избитого нашла за Гордеевой лавкой!» «Что такое?» Директор резко развернулся, громко скрипнув сапогами. Алена остановилась напротив учительского стола. «Да не слушай ты эту полоумную старуху! Она городская сумасшедшая!» ухмыльнулся Гордей, встав между директором и Аленой. «Подожди-ка, Гордей, что ты сделал с мальчишкой?» «Вышвырнул из лавки, да и дело с концом!» «Все было не так!» – вдруг яростно закричал Егор, который до этого молча за всеми наблюдал. «А как?» «Господин директор...» «Подожди, Гордей, подожди! Тебя мы уже выслушали!» Егор увидел рядом свободный стул и запрыгнул на него. Девочки-снегурочки за столом смущенно захихикали. «Господин директор! Товарищи!» «Откуда только у него взялось это слово?» «Да, мы были с Аленой в мастерской. Да, мы использовали множитель. Он валялся у меня в комнате много лет. Я даже не знал, что это за штука. Но Алена просто хотела принести детям волшебные подарки. А кто-то подложил ей в мешок совсем другие, обыкновенные. И мы пошли к Гордею. А потом я сам запустил конвейер. Алена тут ни при чем. Я сам сделал эту куклу. И я сам вернулся в лавку, когда Алена улетела. Она потеряла замораживатель, и я пошел его искать». Егор кусто покраснел. «Товарищ директор, Алена не виновата, это все я!» «Очень трогательно!» — фыркнул Гордей. «Можем ли мы вернуться к делу и пройти в кабинет?» Но директор пропустил его слова мимо ушей. «Скажи мне, юноша, что сделал Гордей, когда застал тебя в лавке?» Желваки заходили на лице Егора. Он уставился в пол. «Ну же, говори!» Избил и бросил у черного входа. Егор мрачно смотрел перед собой. «Так...» — протяжно выдохнул директор. «Не знал, гордей, что ты настолько ожесточился с годами!» «Да кого вы слушаете, господин директор? Ну, зарядил я ему пощечину в сердцах, с кем не бывает!» «Пощечину?» — взбесился Егор. «Пощечину зарядил тебе я, негодяй!» И на глазах у ошеломленного зала мальчик стянул с себя свитер. Вся его спина была покрыта ссадинами и синяками. «Егор!» — прошептала Алена. Директор нахмурился и, не глядя на Гордея, проговорил, «Госпожа Хадна, юноша, прошу вас также последовать за мной. Северина и тебя, начинайте ужин без нас». Но тут из неприметного прохода по правую сторону от учительского стола появился карлик с длинной веревкой в руках. Вот тогда Алене стало по-настоящему жутко. Она снова поймала на себе ядовитый взгляд Камилы, общение с этой семейкой не сулило ничего хорошего. «Постойте, постойте! Чрезвычайно важное сообщение!» Директор рассердился. «Богиня зимы, да что здесь происходит?» «Не серчайте, господин директор!» Подобострастно прогнусавил карлик. «Ведь в замок с минуты на минуту может прибыть та самая особа, которую вы разыскиваете с незапамятного дня!» «Что? Что ты сказал?» «Совершенно случайно мной была перехвачена переписка шпионки с белой чайкой!» «Господин директор!» — воскликнул карлик. В школе готовился страшный заговор. Вот, взгляните сами на это письмецо. Зал затаил дыхание, пока директор изучал листок бирюзовой снежной бумаги. В этот год все разрешится. Птица сбросит старые одежды и снова станет белее снега. Нам нужна помощь. Явись в торжественный час и расскажи о виденном и слышанном. Если мы не справимся, случится непоправимое. С надеждой на счастливый исход. О! «Госпожа Северина, узнаете ли вы этот почерк?» Обратился директор к своей помощнице. Зашелестели рукава верескового платья, и изящные руки Северины поднесли листок глазам. «Это я написала!» Звонкий девичий голос разрезал тишину. В зале зашушукались сильнее, чем когда узнали об Алене. В проходе, том самом, из которого появился карлик, стояла Ольга, дорогая, любимая Ольга. Руки у нее были связаны. Алёна закипела от злости, когда поняла, что это карлик держит ее подругу на привязи. «Что ж, не будем расходиться», — директор крепче сжал посох. «Господин директор», — сказала Ольга дрожащим голосом, — «я не шпионка, я больше всего на свете. Люблю нашу школу, ведь здесь мой дом. Но я помню добро. Белая чайка, она стала для меня феей крестной, ею и осталась». «Госпожа Северина, что все это значит? Вразумите». Брови птицы взметнулись. — Госпожа Олька, что вы такое говорите? Белая чайка — преступница, если вам что-то известно о ее нахождении, скажите сразу и не морочите нам голову. — Голову вам морочит совсем другой человек. Много лет! Это он! Он! — сорвалась на крик Ольга и указала связанными руками на Гордея. — Это он убил моего Олега! Он подставил моего волка! Это он! Он! Последние слова утонули в рыданиях, Ольга опустилась на пол. Карлик хотел было потянуть за веревку, чтобы заставить ее встать, но Северина остановила его и по-матерински обняла Ольгу. меня нет слов, господин директор!» Гордей выглядел оскорбленным. «Вы же знаете, что я давным-давно отошел от дел!» Директор вытер со лба испарину. «Голова кругом!» — пробормотал он. Так где же белая чайка?» — спрашиваю я вас. «Где она?» «Я здесь!» — раздался нежный голос. «Как колокольчик на морозе», — подумала Алена. Распахнулись огромные окна, и в залу ворвались северные ветра. Снегурочки прижали к коленям свои юбки. По полу закружилась поземка, обдавая ноги холодом. В центральном проходе разрасталось световое пятно. К нему, как мотыльки на свет, и летели снежинки с улицы. Они складывались в огромных белых птиц. Хрусталь на люстрах звенел, будто приближалось землетрясение. Яркий белый свет постепенно заполнял весь зал. Вокруг источника этого света неразличимой фигуры человека, и кружились снежные птицы. И тут все исчезло так же неожиданно, как началось. Свет в мгновение потух, ветра утихли. В проходе стояла женщина ослепительной красоты. Она вся с ног до головы была белая, словно точеная мраморная статуя. И только яркие голубые глаза говорили, что она человек. Лоб женщины украшала жемчужная диадема. а на шее висел массивный кулон из грубого аметиста. В белоснежном до пола платье с длинными рукавами неземная незнакомка походила на королеву из давно забытых времен. «Где бабушка хадна? в ужасе закричал Егор и спрыгнул со стула, как только прошла первая отропь. «Верни мою бабушку, ведьма!» Но белая чайка остановила его одним взглядом. Директор направил на нее посох. Белая чайка заслонила рукой свой массивный кулон. Снегурочки и подмастерья отпрянули от прохода. — Не спеши, старче, развенела белая чайка. — И ты еще смеешь меня так называть? Смеешь указывать? Я все еще хранительница, старче, и мой кристалл при мне. Директор поставил посох на пол, но не сводил с белой чайки глаз. — Госпожа Северина, старший мастер, выведите всех из зала. — О, не стоит. Я не причиню никому вреда. Чем больше свидетелей, тем лучше. Свидетелей чего? Моей исповеди. Так ты сюда исповедоваться явилась?» Легкая улыбка скользнула по ее лицу. «Я явилась, чтобы открыть тебе глаза, засланные горем. Я явилась, чтобы познакомить тебя с твоей Снегурочкой». Директор вздрогнул. «Ведьма, коварная и бессердечная, ты уже посмеялась над моим горем, и никогда, никогда я не забуду, что ты сотворила!» «О, я не прошу забывать!» Напротив, я прошу тебя вспомнить. Вспомнить тот самый день, унесший самое дорогое, что было в твоей жизни. Ты ведь не будешь отрицать старче, что не я была тому виной. Чего ты добиваешься? Всего лишь правды. Итак, в тот вечер ты был крайне воодушевлен, как и старший мастер. Белая чайка указала на сгорбленного старика за учительским столом. Вы живо беседовали, забывая обо всем на свете, Молодой мастер Гордей делился с вами своими проектами, один грандиознее другого. И почему-то все время стоял рядом с сундуком. Ты забыл об этом, старчи? Когда ты заторопился в крыло фабрики грез, Гордей как бы невзначай воскликнул. «А как же сундук?» «Ах да», — ответил ты, — «откиньте крышку». «Нет-нет», — запротестовал Гордей. «Замораживать лучше в закрытом виде, так крышка лучше стыкуется с самим сундуком». Ты удивлен? Эти слова стерло из твоей памяти зелье, подмешанное в чай. Зелье, развязывающее язык и забалтывающее разум. Протестую, завопил Гордей. Это, ведьма врет вам самым наглым образом. Схватить ее! Схватить ведьму загнусавил карлик. Белая чайка дурит нам всем головы! Знаешь, час назад я проходила мимо комнаты льда. Хотела вновь увидеть ту, кого не смогла спасти. Но не нашла ее глыбу. «Может быть, ты провел бы мне экскурсию?» «Что она мелет? Схватите ее, господин! Схватите немедленно!»